Глава 28. За решеткой. Солейн. Через час после того, как ушел Кейден, меня перевели в другую камеру с диваном и столиком, на котором лежали книги. Здесь было просторнее и не так душно, как в предыдущей. Вечером охранник принес коробку с ужином и запиской от наместника. Я невольно улыбнулась, прочитав слова. Все будет хорошо. «Ты скоро вернешься домой». А в животе заурчало от запахов шедевров наны. Каши, что выдали на ужин, я даже не притронулась. Спала я ужасно, постоянно просыпаясь от кошмаров. Снился суд то надо мной, то над моим отцом. С утра меня опять допрашивали, задавая те же самые вопросы по нескольку раз, только перефразируя их. Следователи из департамента мрачно записывали каждое мое слово потом заставили все это прочитать и расписаться. Ближе к обеду меня навестили девчонки, притащили в термосах горячий суп и отбивную с овощами. Я ела за столом, слушая подруг. Их впустили на пять минут. «Соли, мы с Престоном расстались», — понура тараторила Аманда, чтобы успеть за отведённое время рассказать все новости. «Он мне изменил с этой FIFA из департамента. Как её там, не помню». «А Ленра», — ответила Риса. Я закивала головой, подтверждая. Скалопендра, она, вот кто!» В глазах девушки блеснули слезы. «Ама, нашла из-за кого убиваться», — обняла Клариса подругу. «Из-за этого бабника? Скажи спасибо, что он сейчас открыл свою сущность, а не тогда, когда у вас родилось трое детей. И вообще, твои проблемы ничто по сравнению с проблемами Солли». Аманда в последний раз всхлипнула и тут же успокоилась. «Риса, ты, как всегда, права», — вздохнула блондинка, теребя носовой платок. Я присела рядом с ними на диван. «Девочки, не переживайте, все уладится», — прошептала я, обнимая подруг. «Почему твой наместник еще не вытащил тебя отсюда?» — тревожилась Аманда. «Он не мой наместник», — вздохнула я. «Разве он не собирается на тебе жениться?» — ахнула девушка. «Негодник, а с виду такой воспитанный и благородный?» «Собирается», — встала я с дивана, нервно теребя платок. «Только вот любит ли он меня?» «Он сделал тебе предложение», — Клариса подошла и обняла меня за плечи. «Но не сказал, что любит?» «Он чувствует свою вину передо мной». Озвучила я мысль, которая мучила меня постоянно. И уже объявил всем, что я его невеста. Даже обещал написать письмо самому императору, чтобы меня освободили. «Соли, бедняжка!» — пискнула Аманда и тоже стиснула меня в объятиях. Мы втроем молча обнимались. Я стала чувствовать себя немного легче, сбросив груз тяжких мыслей. В этот момент открылась дверь и вошел сержант. Леди, время вышло, оповестил он, что свидание окончено. Мы завтра к тебе придем, чмокнула меня в щеку Аманда. Клариса еще раз стиснула меня в объятиях, и девочки вышли, бросив мне прощальные взгляды, полные сочувствия. Я опять осталась наедине со своими мыслями. Хорошо, что есть книги, которые отвлекали меня и не давали впасть в уныние. Вечером снова передали коробку от наместника с ужином и запиской. Кейден извинялся, что не смог сегодня проведать меня. У него образовалось много дел, которые требовали его присутствия. Я разочарованно вздохнула и попыталась поесть, но аппетит совсем пропал. Через полчаса охранник забрал еду, сказав, что оставлять ее на ночь запрещено. Ночь прошла так же. Почти каждый час я соскакивала с сердцем от кошмаров, не понимая первые минуты, где нахожусь. Утром меня увели на очередной допрос. Целый час одни и те же вопросы задавали те же самые маги. И опять записывали каждое слово, что я произносила. Из допросной молчаливый сержант привел меня в камеру. Дверь была открыта. Я сразу узнала фигуру наместника, который ждал меня внутри. Соли. Он крепко сжал меня в объятиях. Как ты? Выглядишь неважно. Кейден. Я положила голову ему на грудь и вздохнула. Ты пришел? Да, милая, у меня к тебе есть несколько вопросов. Он не отпускал меня, ласково поглаживая по спине. Это очень важно и касается твоего прадеда Генри. Я удивленно вскинула голову, посмотрев в его глаза, в которых плескалась тревога. Скажи, что ты знаешь об убийстве Генри? Мак аккуратно отстранил меня и усадил на диван. Ты видела, кто его убил. Да, это был его друг Максимилиан. фамилию не знаю, — вяло ответила я, вспомнив призрачного родственника. Он избил Генри до смерти в подвале дома, где мы сейчас живем. В деле есть информация, только убийцу не установили. А тебе зачем знать об этом? Дело давно закрыто и в архиве». «Максимилиан Ди Антон убил лучшего друга», задумчиво произнес наместник. «За что можно убить лучшего друга?» Солли, какой у него был мотив. Генри создал кольцо, которое открывало врата в мир предков. Нахмурилась я, не понимая, почему Кейдену так важно это знать. «Это невозможно, если только...» С сомнением протянул маг. Максимилиан дал Генри свиток, который нашел на каких-то раскопках. Напряглась я, вспоминая недавний поход в астрал. Только медиум может сделать подобный артефакт. Генри хотел вернуть погибшую жену, но понял, что это ритуал черной магии и придется принести в жертву невинную душу. Он отказался от кольца, спрятав его, за что и был убит. «Где это кольцо?» — перестал дышать Кейден, ухватив руками мои плечи. «У меня дома». Генри вспомнил, куда его спрятал и отдал мне. Ответила я до сих пор, не понимая, зачем Кейден устроил мне допрос. «Соли, где оно лежит?» — тревожно сжал он мои пальцы, причиняя дискомфорт. «Отпусти, Кейден, ты делаешь мне больно!» — вырвалась я, встав. «Прости, я не хотел». Взял себя в руки мужчина и тоже встал с дивана. «Так где кольцо?» «Его нельзя хранить дома, Солли!» Генри сказал, что оно не опасно, так как заклинание утеряно с его смертью. И Максимилиан тоже мертв. «Солли, заклинание могло сохраниться. Пожалуйста, скажи, где кольцо?» Наместник пытался скрыть тревогу, но в его глазах плескался ужас. «В моей комнате...» «В комоде. Там лежит шкатулка с драгоценностями». Я села на диван. Теперь тревога наместника передалась и мне. «Когда меня выпустят, Кейден?» «Надеюсь, завтра, милая». Он притянул меня к себе и крепко обнял, поцеловав в висок. «Прости, я заберу это кольцо для твоей же безопасности». «Оно как-то связано с преступлениями, что произошли в Редвилле?» Тревожно посмотрела я в стальные глаза. «Пока не знаю, но возможно». Наместник старался говорить спокойно, но голос его дрогнул. «Крепись, завтра ты будешь свободна». Его губы нежно прикоснулись к моей щеке, даря покой и уверенность. Глаза закрылись, руки потянулись к шее наместника, путаясь в темных шелковистых волосах. Сильные руки обвили мою талию, притягивая к крепкому мужскому торсу. Наш нежный поцелуй — длился недолго соли прости нужно идти прохрипел мужчина отпуская мои губы конечно смущенно кивнула я никогда не привыкну к его поцелуям которые отключают мой разум наместник слегка улыбнулся и вышел из камеры остаток вечера я провела в компании книг ночь же прошла без кошмаров слова кейдена всели в меня немного уверенности что я скоро выйду отсюда. Утром, как ни странно, меня не повели в допросную. Охранник принес завтрак, состоящий из каши, и чая с бутербродом. Не успела я доживать хлеб, как дверь в камеру снова открылась. На пороге появился майор Динешвилл в офицерской форме. «Доброе утро, мисс Диенгу!» — лучисто улыбнулся Мак и приветливо склонил голову. «Приятного аппетита! Простите, что не вовремя, но я пришел за вами!» «Вас велено отвезти в Клобург». Я застыла на месте. По спине пробежал мерзкий холодок. «Как в Клобург?» — выдохнула я, собираясь с мыслями. «Приказ из управления», — пожал плечами Теодор. «Пришел сегодня утром по телеграфу». «А почему вы приехали за мной?» — нахмурилась я. «Все-таки мужчина не полицейский». «Все отделение выехало к озеру». Там нашли еще один труп, прокашлялся майор, видимо заметив, как округлились мои глаза. Поэтому дело поручили мне. Труп? Прикрыла я рот ладошкой. Да, девушка, дочка аптекаря, говорят, вчера пропала, сдержанно произнес маг. О, боги! Воздух вышибло из легких! Она готовилась к свадьбе и уже обговорила с Амандой фасон платья. Бедная Глория! «Леди, нам пора ехать, пока не так жарко», напомнил майор, что ждет меня. «Соберите свои вещи и выходите». Я тряхнула головой, прогоняя тревожные мысли. «Нужно собираться». Сложила предметы гигиены в сумочку. Больше вещей у меня не было. «Подождите, мои подруги!» вспомнила я о девочках. «Они захотят проститься со мной и будут очень переживать, если не увидят меня перед отъездом». «Если хотите, мы заедем к вам домой». «Никто не узнает», — прошептал маг и заговорщицки подмигнул. «Спасибо», — также тихо произнесла я, искренне надеясь, что поговорю с девочками перед отъездом. Майор открыл дверь, пропуская меня вперед. Охрана без препятствий выпустила нас на улицу, проверив сопроводительные документы у Теодора. Во дворе нас ждала черная потертая карета с маленькими окнами, Запряженная парой серых лошадей. Офицер открыл дверцу экипажа, ухватил мою руку и помог мне забраться по высоким ступенькам. Леди Солейн, я вас закрою на замок, так положено, извиняющимся тоном предупредил Маг. Конечно, я все понимаю, мистер Динешвилл», попыталась улыбнуться ему, но вышло не очень. Внутри экипажа оказалось сумрачно, и неприятный запах ночлежки ударил в ноздри. Офицер закрыл дверцу, провернул замок и наложил охранное заклинание. Через минуту карета тронулась с места, мерно покачиваясь из стороны в сторону. Через четверть часа я попыталась посмотреть в окно под потолком кареты, чтобы сориентироваться, где мы едем, но меня постоянно подбрасывало на кочках. То, что карета едет далеко от центра города, я поняла недавно, так как дорога стала хуже и меня изрядно трясло от скорости. Экипаж мчался во весь опор. «К дому мы должны были подъехать пять минут назад». Неужели Денешвил забыл о своем обещании? «Почему Кейден не пришел проводить меня?» «И вообще, что происходит?» «Он обещал, что сегодня меня выпустят. Вместо этого я трясусь в карете, который управляет майор». Сомнение по капле проникало в мой разум. Сердце предательски пропускало удары. Плохое предчувствие не отпускало меня, а наоборот только нарастало. «Мистер Динешвил! забарабанила я кулаками в стенку кареты в надежде, что тот меня услышит. «Почему мы не заехали ко мне домой? Вы слышите? Куда вы везете меня?» Вместо ответа через верхнее окно в карету залетел стеклянный пузырек. Он упал на пол, разбившись, и синий дым повалил, заполняя пространство. Едкий сладкий запах дурманил сознание. Знакомый привкус сонной травы оседал на языке. Ей пользовалась моя мама, когда страдала бессонницей. Спутать невозможно. В голове зашумело, белые мошки залетали перед глазами. Тело ослабло, и я плавно опустилась на жесткую лавку.